«Ты не ранена?» — спросил я Эвелин. «Нет, ничего», — слабым голосом ответила она. «А ты как?» «В порядке», — сказал я, поднимаясь и протягивая ей руку, чтобы помочь подняться. Квадрочелли, не отрываясь, глядел на лодку. «Фашисты!» — прошептал он. «Проклятые фашисты! Народ уже сбежался на пристань и окружил нас плотным кольцом. Все шумно голдели, засыпая нас вопросами». Квадрачели не обращал на них никакого внимания. «Отвезите меня домой, пожалуйста», — попросил он меня. «Я сейчас в таком состоянии, что не могу сесть за руль». В машине он начал дрожать мелкой дрожью. Неистовый, неуемный. Загорелое лицо его посерело. «Они могли убить и вас», — стуча зубами, проговорил он. «Если бы вы пришли всего на две минуты раньше, простите меня». «Простите всех нас! Дольче, Италия, рай для туристов!» Горько усмехнулся он. Потом мы вернулись к себе в отель и больше не говорили о том, что произошло. И так все было понятно. Я бы сказала, что пора уезжать отсюда. «Как ты находишь?» — спросила Эвелин. «Вполне согласен с тобой», — ответил я. «Уложив свои вещи и расплатившись, Мы уже через 20 минут вышли из отеля и покатили по дороге к северу. Нигде не останавливаясь, кроме заправки машины, около полуночи пересекли итальянскую границу и приехали в Монт-Карло. Эвелин настояла на том, что сходит посмотреть казино и сыграет в рулетку. У меня не было настроения ни играть, ни даже смотреть на игру, поэтому я зашел посидеть в баре. Примерно через час Эвелин появилась довольная и улыбающаяся. Она выиграла 500 франков и по этому случаю расплатилась по моему счету в баре. Кто бы в конце концов не женился на ней, он бы взял в жены женщину с крепкими нервами. Во взятой на прокат машине с шофером Эвелин поехала проводить меня в парижский аэропорт Орли. Наш Ягуар был пристроен в гараже, где стоял до прибытия Фабиана. Сама она еще на несколько дней осталась в Париже, так как давно не была в нем, и, по ее словам, было бы просто позорным мимоходом проскочить такой город. Во время нашей поездки через Францию Эвелин была весела и беспечна. Мы ехали не торопясь, часто останавливались для осмотра достопримечательностей или чтобы хорошо и вкусно поесть — как это нам удалось в окрестностях Лиона и в Авалоне. Эвелин сфотографировала меня перед монастырем в Бове, где мы осмотрели винные подвалы, и во внутреннем дворе замка Фонтенбло. Последний день путешествия провели в Барбизоне под Парижем, где остановились в чудесной гостинице прошлых времен. В ней мы великолепно пообедали, «За обедом я во всем признался, Эвелин. Откуда у меня деньги, как я выследил Фабиана и какую мы с ним заключили сделку?» Рассказал все, ничего не утаив. Она слушала спокойно, не перебивая. Когда я остановился, окончив свой рассказ, она засмеялась. «Теперь я понимаю». «Все еще смеясь», сказала Эвелин. «Почему ты хочешь жениться на мне? Как-никак я адвокат». Она наклонилась и поцеловала меня. «Не терзайся, милый. Я и сама не прочь взять при удобном случае то, что плохо лежит». В эту ночь мы спали, крепко обнявшись. Ничего больше не говоря друг другу, мы оба поняли, что завершается одна глава нашей жизни и начинается другая. Мы подъехали к аэропорту Орли, но Эвелин не захотела выйти из машины. «Прости, дорогой». «Но я не люблю прощаний в аэропортах и на вокзалах», — сказала она. Я нежно поцеловал ее, она матерински потрепала меня по щеке. У меня в глазах стояли слезы. Ее глаза были сухие, но блестели ярче обычного. Загорелая, посвежевшая, она выглядела красавицей. «Позвоню тебе», — сказал я, вылезая из машины. «Обязательно позвони». «У тебя же есть мой телефон в Сек харборе Наклонившись в машину, я еще раз поцеловал ее. «Ну, пока!» — ласково попрощалась она. Я последовал за носильщиком, который понес мой багаж на посадку. На этот раз я лично убедился в том, что ярлыки на моих чемоданах наклеены прочно. «Любовь, любовь!» — брезгливо морщась, — воскликнул Фабиан — когда спустя несколько дней я сидел в гостиной роскошных апартаментов, которые он занимал в нью-йоркском отеле «Сент-Риджес». Как обычно, а это было везде, где он жил хотя бы один день, повсюду были разбросаны газеты на нескольких языках. Мы были одни, так как Лилли вернулась в Англию, а Севелин, которая уже была дома, я сговорился по телефону, что завтра приеду к ней в Сэг-Харбор». — Я-то думал, что вы, во всяком случае, уже прошли через это, — горячился он, — а вы, оказывается, все еще совсем зеленый. Пока у вас все мило и чудесно, но попомните мое слово. Я молчал, не ввязываясь в спор. — Пусть выговорится. — Подумать только жить в Сак-Харборе, — возмущался Фабиан, шагая взад и вперед по комнате. Сквозь толстые стены и тяжелые занавеси, сюда еле доносился неумолчный рокот уличного движения по Пятой авеню. «Всего в двух часах езды от Нью-Йорка. Так и знаете, что получите свою пулю в лоб за присвоенные деньги. Когда-нибудь зимой вы бывали в Сак-Харборе? Что будете там делать, когда схлынут ваши порывы любви? Ну, чем-нибудь займусь. Может, стану читать книги, а вам предоставлю работать за двоих». Фабиан сердито фыркал, а я невольно улыбнулся. «Как бы то ни было, — продолжал я, — мне безопаснее жить в Америке в окружении миллионов других американцев, чем в Европе. Вы же видели, что среди европейцев я как меченый атом, так и бросаюсь в глаза. Но я надеялся, что сумею научить вас, как приспособиться к иной среде. И за сто лет не выйдет, — горячо возразил я. Сами прекрасно понимаете. Не такой уж вы и неприступный. За то короткое время, что мы были вместе, уже видны некоторые изменения. Кстати, я вижу, что вы приоделись у моего портного в Риме и подстриглись по-новому. Вы никогда ничего не теряете из виду, старина Майлз. Мне даже страшно представить себе, на кого вы станете похожи, живя в Сек-Харборе. «Послушать вас, так можно подумать, что я буду жить в каком-то диком краю. А ведь Сек -Харбор — это часть Лонг-Айленда, одного из роскошных мест в Соединенных Штатах Америки». «Насколько я могу судить, — сказал Фабиан, все еще расхаживая по комнате, — в Соединенных Штатах Америки нет и в помине роскошных мест, как вы изволили выразиться. Нет, эта женщина просто околдовала вас». Адвокат в юбке фыркнул он. «Боже, если бы я знал, то ни за что не оставил бы вас одного. Послушайте, а она до встречи с вами была в Европе?» «Да, приезжала». «Так почему же бы нам не сделать ей такое предложение?» «Вы женитесь, ладно, но поживете год в Европе. Американки любят жить в старом свете». Там мужчины пристают к ним до 70 лет, особенно во Франции и Италии. Пусть она посоветуется обо всем с Лили, а потом решает. Хотите, я сам поговорю с ней? Вы можете говорить с ней о чем угодно, но только не об этом. Во всяком случае, это не только ее желание. Я тоже не желаю жить в Европе. Хм, значит, хотите прозебать в Сэг-Харборе? мелодраматично простонал Фабиан. «Но почему?» «Множество мелких причин. Большинство из них даже не связано с ней. Мне не хотелось рассказывать о картинах Анжела Квина и о том, каким они послужили толчком для меня. Но, по крайней мере, вы познакомите меня с ней?» «Обидчиво спросил Фабиан. Если вы ни в чем не станете убеждать ее». «У вас же превосходный компаньон, приятель». «Ну, ладно, умываю руки. Когда вы представите меня...» «Еду к ней завтра утром. Надеюсь, не очень рано. У меня в десять часов деловая встреча. Одно деликатное дельце. Потом за обедом все объясню. Останетесь довольны». «Не сомневаюсь», — кивнул я.